Глава вторая Ни тот, ни другой из мужчин не спешили воспользоваться ее предложением. Они пожирали ее глазами, и на нее действительно можно было засмотреться. Гибкая, стройная и непокорная, юная Диана с выражением нерешительности, почти отчаяния в глазах. — Вы забыли, о чем я вас попросила? — вдруг сказала она. — Это все тоже скрываемое недовольство, доктор Цемертюр. — Наоборот, — поклонившись, — ответил доктор, продолжая рассматривать ее, — чувство глубочайшего удовольствия. — Но откуда вы меня знаете? — У нас есть с вами общий знакомый, мистер Трубридж. Он дал мне ваш адрес, и у вас дома мне сказали, что вы здесь. — Мистер Троубридж по дружески посоветовал мне обратиться к вам. — Пока у меня есть еще друзья, хотя... Она бросила взгляд на телеграф, чуть пожав прямыми плечами. — Но чем я могу вам быть полезен? — Спасите меня! — воскликнула она. — Спасите то, что для меня дороже жизни! и так как его лицо становилось все более и более недоуменным, Она добавила со слабой улыбкой. «Но вы все время забываете о газете». Они набросились на газету. Богатый молодой человек первый нашел статью, о которой шла речь. Уже заголовок поразил их. «Скандал в министерстве колоний». Достаточно было каких-нибудь тридцати секунд, чтобы пробежать глазами строчки. Но только через две минуты доктор поднял глаза. Что же касается молодого с Хилтемой, то он обнаружил пятно на своем рукаве, которое нашел нужным немедленно вычистить. — Ну что? — послышался ее голос, в котором звучали и надежда, и ирония. — Сударни, — заговорил доктор, — фру Рейсбрук. — Вы думаете, что он виновен? Скажите — Скажите. Доктор протестующе поднял руку. Человек, который мог покорить ваше сердце, не способен на то, что ему приписывают газеты. — Ну? — Ну что же вы хотите от меня? Я ведь не министр. Она рассмеялась. — Нет, слава тебе, Господи. Тогда я не обратилась бы к вам. Я была уже у одного министра сегодня утром. К тому же у министра правосудия. И он не проявил никакого интереса? «Нет, так же, проявил, но не к моему мужу!» Доктор сделал жест рукой, как бы прогоняя с лица брезгливую гримасу. «Понимаю, но еще раз спрашиваю вас, что же вы хотите, чтобы я... Если вы не знаете, чем помочь, то, конечно, делать нечего, — оборвала она. Я говорила это мистеру Троубриджу, но он убедил и меня, и себя, что это не так. «Прощайте, доктор!» И простите за странную консультацию. Кельнер, сколько с меня?» Пухлыми пальцами доктор Цемертюр пригладил виски в том месте, где его волосы начали слегка редеть. Затем, подняв нависшие веки, стал пристально смотреть на нее так спокойно и дружески, что заставил ее забыть о Кельнере, и о расплате. «Фру Рейсбрук», — сказал он, сделав знак Кельнеру, «отойти». Министр юстиции отклонил ходатайство о пересмотре приговора, вынесенного вашему мужу. Министр юстиции в теперешнем кабинете был министром колоний в предыдущем и, следовательно, начальником вашего мужа. Раз он отклоняет пересмотр дела, он должен быть непоколебимо убежден в виновности вашего мужа. Как вы думаете, убежден он в этом? Его слова устраняли всякую возможность сомнения, — тихо ответила она. — Но что? Она смотрела ему прямо в глаза своими ясными зрачками. — Назовите меня пристрастный, ослепленный, сумасшедший, как хотите, но я думаю, что он знает, что мой муж не виноват. Мне кажется даже, что он знает что-то. Другими словами... — медленно произнес доктор. — Если бы можно было исследовать его, если бы можно было, как говорят, покопаться в его сердце и почках. Она разразилась почти циничным смехом. — Да неужели вы действительно хотите взять на себя роль ассенизатора? — Да, серьезно, — серьезно ответил доктор, — так как я не вижу другого способа спасти вас. Но прежде всего мне необходимо ознакомиться со всеми подробностями этого дела.